Глава семнадцатая Утром должен был состояться следующий этап отбора, тот, на котором рядом с принцессой появится Граций. Алистер не находил себе места. Когда перевалило за полдень, а никаких известий в местной газете так и не появилось, он направился во дворец сам. Его просто обязаны пропустить. Ветер играл волосами, задувал под плащ, приглашал закрыть глаза и расслабиться. Но Алистер не мог. Стоило закрыть глаза, как он видел Диару, а может, и чувствовал её. Он толком не мог даже понять. С утра ему показалось, что он уловил страх и боль, ее страх. Но тут же все исчезло, прошло, как будто и не было. И это пугало еще больше. Он не мог понять, что с ней произошло. Уходы во дворец его даже не остановили. Стражники знали в лицо. Все-таки приглашение принцессы сослужили добрую службу. Но недоброе предчувствие шевельнулось в душе. Стражников было необыкновенно много. И потом при входе во дворец все больше и больше – Он почувствовал эмоции. Злость, страх, зависть и даже предвкушение. Творец был похож на разворошенный улей. Он, помедлив немного, направился все же в крыло, где размещали фрелин, там, где принимала его принцесса. В конце концов, он не обязан никому отчитываться, что он здесь делает. В одном из коридоров его остановила женщина. «Господин Неврелиус». Он повернулся, полная, немолодая, но с цепким взглядом синих глаз. «Да». Он почувствовал недоверие, надежду и что-то еще странно. Он никогда не видел эту женщину. «Диарлинг говорила о вас». Женщина сделала паузу, ожидая ответа. Алистер выдохнул. «Ловушка?» «Да вроде бы нет. По крайней мере, он не чувствовал. Но даже и ампатов можно обмануть». «И что вы хотите? Не показывать, что ему важна судьба Диарлинг, что он думает только о ней?» Она пропала. С утра на отборе ее высочества отдала Диарлинг господину Аделиусу в прямом смысле, повелев стать его женой». Это было глупо и низко. Естественно, Диарлинг сбежала. Боюсь, правда, что ненадолго и недалеко. Но теперь принцессе только дай повод. Она не оставит Диарлинг в покое. Я подумала, может быть, вам интересна ее судьба. Если это комедия, то очень умелая. Но он не мог поддаваться на провокации. «Простите, вы, видимо, меня с кем-то перепутали. Эта девушка служила у меня. Меня волнует ее судьба только в плане компенсации ее заработной платы». И тут же он почувствовал разочарование, настолько явное, что стало тяжело на душе. Но пусть лучше считают его хуже, чем есть, лишь бы не повредить неосторожным словом Диарлинг. «Пустите, мне пора идти», — обратился он к женщине реще чем хотелось бы. «Простите». Она пропустила его, сама развернулась и исчезла в одном из коридоров. Идти к принцессе, когда он уже выяснил все, что было необходимо? Алистер вздохнул и решил все-таки продолжить путь. Он не должен давать повод отомстить Диарлинг. Если она будет страдать из-за его неосторожных действий и поступков, он этого себе не простит». Он пригладил волосы и вошел к ее высочеству невозмутимой, как всегда. «Добрый день, господин Аурелиус». «Добрый день», — Алистер склонил голову, ожидая дальнейших действий от ее высочества. «Вы слышали, что сегодня случилось на отборе?» «Нет, не довелось еще». «Представляете, моя фрелина отказалась секретарю его величества, господину Грацию Аделлиусу». господин Аделиус любезно попросил у меня благословения на его брак, и я дала его, а она посмела отказать. Принцесса была сама благородное негодования. Кстати, это та Фрейлина, которая танцевала с вами на балу. Вы знакомы? Принцесса вроде бы улыбалась, но Алистер понимал, это лишь маска. Сказать правду? и этим он сделает только хуже, дярлинг? Мы встречались раньше. Медленно ответил он а потом добавил, не отводя глаз. Наши родители были знакомы, очень отдалённое знакомство. «Правда? А я-то думаю, почему ее манеры выгодно отличаются от манер других кандидаток? Это вы встретились в том провинциальном городке, в который вы так внезапно от нас всех убежали?» «Да, в Римсе», — Алистер отвечал отрывочно. Ему было не по себе. Хотелось скорее искать Диарлинг, но он невозмутимо делал вид, что его не касается это происшествие. «Ну ничего, мы обязательно ее найдем. Эта странная девушка просто не понимает своего счастья. Господин Граци с отрядом гвардейцев уже отправился на ее поиски. Я думаю, в ближайшие дни ее найдут. Далеко она не смогла уйти. И тогда мы устроим им настоящую королевскую свадьбу», кровожадно улыбнулась принцесса, как будто говорила не о свадьбе, а о казни по меньшей мере. Алистер вежливо улыбнулся и выдохнул, только оказавшись в дворцовом саду в одиночестве. «Надо найти Диарлинг раньше Грация». Что может он в одиночку? Попросить помощи у короля? Вряд ли это такая уж хорошая идея. Но если больше ничего не получится, он решится даже на это, лишь бы уберечь Диарлинг от Грация. Он не смог спасти Сьюзан, но этот раз все зависит от него, и у него просто обязано все получиться. Алистер вернулся домой только, чтобы наскоро перекусить и отправиться на поиски. Он решил начать с соседних со столицей деревень. Скорее всего, Диарлинг не успела далеко уйти, но перед этим он все-таки решил написать Гастину. Если она вернется, Дворецкий обязательно даст знать. На вечер он посетил несколько деревень, но девушки словно след простыл. Зато пару раз он едва успел скрыться, чтобы не столкнуться с людьми Грация. Если секретарь заподозрит, что Диарлинг дорогая ему, то будет еще усерднее стараться заполучить ее. К вечеру устал и измотанный, он вернулся домой. Диарлинг исчезла, словно ее и не было. Может быть, Граций давно нашел ее и только делает вид, что ищет. При мысли об этом в груди поднималась злость. Если только он посмеет дотронуться до нее. половина чувств сметала все на своем пути. В следующие несколько дней он искал Диарлинг, но тщетно. Алистер не обладал полномочиями королевских стражников и правом входить в любой дом без стука, но у него был более весомый козырь. То, что не расскажут отряду стражи, поведают одинокому человеку. Но пока ни в гостиных дворах, ни в лавках такой девушки никто не видел. Может быть, он где-то не там ищет? А на утро принцесса опять решила пригласить его к себе в гости. Алистер злился. Она забавляется им, как кошка-мышкой. Но показывать злость нельзя ни в коем случае. «Доброе утро!» — снова поклонился он на этот раз, не озаботившись улыбнуться. «Что с вами, господин Аурелиус?» Принцесса снова проявила небывалую проницательность. «Переживаете за нашего доброго Грация?» «Зря. Я думаю, он уже на правильном пути. Столько переживаний из-за строптивой девчонки. Мне кажется, что она того не стоит. Хотя, впрочем, я могу ошибаться». Алистер окаменел. Неужели Грация опередил его и нашел Диарлинг? Но потом все-таки взял себя в руки. Секундная заминка. Принцесса неэмпат она не может знать, что он чувствует. «Я очень рад за господина Аделиуса», — ответил осторожно, надеясь, что в его словах не чувствуется ложь. Еще полчаса болтовни о погоде, и когда ее высочество уже соизволило милостиво его отпустить, и он направился к двери, принцесса вдруг сказала... «А как вы относитесь к господину чтобы снова устроить баллы в вашем доме? Скажем, через неделю». «Нам всем очень понравилось. Конечно, если вы против, я не буду вас неволить». «Но...» Принцесса не договорила, но Алистер уже чувствовал, что в случае отказа вряд ли с ним будут общаться так же, как и до этого. Если бы не Диарлинг, он уехал бы в Римс, даже не попрощавшись. Но из-за нее обязан терпеть все это высокомерие. «Я не против», — ответил он. «А что еще оставалось?» На выходе из дворца его окликнул Граций. алистер не переживаешь о своей пропавшей работнице он улыбался не очень приятный признак а я ведь предлагал тебе за нее целое состояние а теперь с ее высочайшего позволения она моя слышал ты женишься попытался ответить он как можно равнодушнее ну что ты, это сказка для прелестной девочки по имени диарлинг ты же не думаешь что я в самом деле могу на ней жениться алистер промолчал сжимая кулаки едва Грация ушел как он бросился за ним не раздумывая Если секретарь найдет Диарлинг первым, он не посмеет ее забрать, несмотря на позволение принцессы. Не будь он Алистер Эурелиус. Диарлинг вздохнула свободно только когда прошло два дня. Если Грац не нашел ее сразу, можно было надеяться, что не найдет и в ближайшее время. Только она пока боялась выходить в город и не знала, как сказать об этом господину Виткорфу. Пока она сидит дома у травника, был маленький, но шанс, что ее не найдут. Она проработает у него какое-то время, пока ее не забудут, а потом, потом будет видно. Может быть, господин Виткорф полностью ее устроит, хотя она не собиралась оставаться в такой близости от столицы. Первые два дня господин Виткорф присматривался к ней, задавая иногда провокационные вопросы, но Диарлинг помнила четко все, что ей рассказывал релиус Она вообще помнила все, связанное с ним, как будто это было вчера, и хотела бы забыть, но не могла. Она не знала, осуществил ли Виткор в своё намерение написать Аурелиусу, но он ходил довольный, постоянно потирая руки, а на третий день сказал, «Господин Аурелиус верно дурак, если по собственной воле расстался с таким чудом. Вы ведь просто чудо, моя дорогая помощница. Вы знаете почти всё, чему мне пришлось обучаться несколько лет». «Не всё», — улыбнулась Диара. Слова этого смешного старичка доставили ей странное щемящее удовольствие. Всем этим она была обязана только Аурелиусу. Здесь ни на грамм нет ее таланта. Я не умею готовить микстуры и снадобья, а это, согласитесь, самая важная часть вашей работы. Нашей, нашей работы, дорогая моя, — засмеялся старик. Я буду обучать вас готовить микстуры по старинным рецептам. Все как надо. Я думал уже, что никогда не встречу такой прекрасной ученицы. «Но разве микстуры не готовят специально под клиента?» — осторожно спросила Диара. Ей казалось, что суть работы травника немного в другом после общения с Аурелиусом. Из головы не выходила его нелепая сутулая фигура, почти танцующая над котелком с травами. «Это все новшество», — буркнул господин Виткорф, нахмурившись. «Это вам рассказывал господин Аурелиус, верно? Ох ж это молодежь! Не придерживается старой школы ни на Нинаюту!» Все эксперименты, эксперименты. А в результате что выходит? А выходит, что больные погибают, вот что. И он поднял палец вверх. Но, — начала Диарлинг, — ей хотелось защитить Аурелиуса. Его покупатели никогда не жаловались. Более того, она видела, что травник — это его призвание, а все эксперименты лишь подтверждают его талант. Никаких, но, дорогая моя, ты будешь учиться по традициям доброй старой школы, а не как экспериментаторы-самоучки. Такой талант не должен исчезнуть. Ну что, договорились? Диарлинг рассмеялась в первый раз легко и искренне за долгое время и кивнула. Они с господином Виткорфом обязательно поладят. На следующий день она принимала посетителей вместе с Виткорфом. Старичок постоянно мёрз и кутался в плащ, несмотря на то, что сидел в гостиной возле камина. «Интересно, почему он не вылечит самого себя?» Наверное, она произнесла это вслух, потому что он ответил. «Дорогая моя, лекарства от старости не существует». «Как и от любви!» Вздохнув, подумала она, но не ответила. Всё равно сердце Аурелиуса занято его таинственной сьюзен. А она... она была в его жизни и исчезла. Что ему до неё? Посетители заходили, здоровались с господином Виткорфом, потом с ней, получали свои микстуры, благодарили и уходили. На десятом посетителе, которые, как один говорили, одно и то же, Диара зевнула. У Аурелиуса работать было интересней. Она поймала себя на совершенно безумной мысли о том, что не жалеет ни о чём. Конечно, то, что тетка продала ее в рабство, это ужасно, но если посмотреть правде в глаза, не будь этого, она никогда бы не встретилась с Аврелиусом. Алистер. Его зовут Алистер, вспомнилось ей. Это имя подходило ему так же, как запах галискаса, ее отцу. Диарлинг, запишите, пожалуйста, адрес. Переулок Дафни, дом 2. Надо будет послезавтра занести туда микстуру. Она вздохнула и кивнула. Слишком часто она сейчас забывалась воспоминаниями. Надо с этим что-то делать. Вечер в доме ее нового хозяина прошел буднично и приятно. Так приятно, как давно уже не было. За окном накрапывал дождь, первый дождь уходящего лета. А она сидела с господином Виткорфом и слушала его рассказы о молодости и прошлых временах. Рассказчик старика был очень хороший, и Диара поймала себя на том, что за вечер почти ни разу не вспомнила Орелиуса. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. И засыпала она почему-то с четкой уверенностью, что долго не задержится на этом месте. Следующий день не принес ничего нового. Из-за дождя посетителей было мало. Граций пока не показывался, как и люди ее высочества. Но Диара и сама старалась лишний раз не появляться перед покупателями. охотно выполняя различные поручения господина Виткорфа и бегая за микстурами то в кладовку, то в рабочий кабинет. Для обычного работника здесь все было устроено жутко неудобно, не то что у Эрелиуса, но для нее сейчас это была замечательная возможность спрятаться от любопытных глаз. Если пойдут слухи, что господин Виткорф взял какую-то необычную помощницу, Грасс и тут же ее найдет. Единственная ее надежда была на то, что старик, в общем-то, не очень нуждался в обществе молодежи. которую не всегда безосновательно презирал, поэтому он почти ни с кем не общался. По крайней мере, за те дни, что Диара пробыла у него, господину Виткорфу ни разу не пришел кто-то по личному делу, только покупатели. А вот на утро, как старик и обещал, ей предстояло отнести микстуру по адресу. Отказ тогда, когда она только начала работать, выглядел бы очень подозрительно, а рассказать ему все она была еще не готова. Оставалось только надеяться, что Грация ее не найдет. Хотя шансов на это было мало, да и слишком глупо верить, что если ее высочество хочет ее найти, то что-то в силах ей помешать. Но утром, сжав зубы, она взяла микстуру и направилась по указанному адресу. И хотя она уверяла господина Виткорфа, что не знает города, он настолько подробно все объяснил, что Диаре не оставалось ничего другого, кроме как отнести микстуру. Тем более, что переулок Дафни начинался фактически за углом. Спрятавшись под зонтом, она практически добежала до нужного дома, отдала микстуру и с облегчением поспешила обратно к господину Виткорфу. Пару раз Диаре казалось, что за ней кто-то следит, но, неизменно оглядываясь, она никого не замечала. Едва за ней захлопнулась дверь дома, который она привыкла считать своим, как она облегченно выдохнула. Пока Граци ее не нашел. Неизвестно, долго ли ей еще удастся прятаться здесь. Но, возможно, она сможет наконец-то накопить небольшую сумму на проезд до Гаста. А там? Там видно будет.